Глава двадцать шестая. Я вышла на улицу и чуть не упала. Тротуар был покрыт ровным слоем льда. Прохожие б р е л и шаркая ногами, кое-кто ругался сквозь зубы. Ой! Раздалось за спиной. Я обернулась. Молодая женщина сидела на земле, горестно разглядывая сумку, из-под которой разливалась бело-желто-красная лужа. Давайте помогу. Протянула я ей руку. Девушка поднялась. Вот чёрт, все продукты испорчены. Яйца, кетчуп, похоже, даже пакет с молоком разорвался. Надо же было так навернуться. Скользко очень. Прямо катастрофа. Не успела она отряхнуть пальто, как послышался истошный крик и визг тормозов. Мы с молодой женщиной уставились на проезжую часть. В чёрной грязи сидела бабулька, издававшая невероятные звуки. Буквально в двух шагах от нее остановились Жигули. Из машины вылез парень, вытирая рукавом кровь, в струившуюся по лбу, зарал: о "Старая идиотка! Совсем по такой дороге, в месте, где есть подземный переход, по верху поперлась. Понимаешь, дура, что я чуть тебя не задавил? Ой, сыночек, причитала б а б у с ь к а Уж извини, тяжело по ступенькам ты идти, вот и решила так проскочить. А в о ь думала успею." Чем ты думала, р а з в а л и н а кипел юноша. Тут откуда н и возьмись появилась машина ДПС, из которой вылез тощий милиционер в огромных грязных ботинках. У нас наезд? – радостно поинтересовался он. Ох, деточка, – бубнила бабка, сама виновата, бежала и упала. Ты мальчику-то врача вызови, вон лоб весь в крови. От нечего делать, я стала наблюдать за развитием событий. Оглашая воздух сиреной, появилась машина с красным крестом. Двое врачей, больше похожие на студентов, чем на дипломированных специалистов, сначала подошли к старухе. Жить будешь, вынес вердикт один. Холодко, ш е б ы приложите, посоветовал второй. А то на з а д н и ц е синяк образуется. А я, миленький, и так на льду сижу, радостно ответила незлобивая бабушка. Прямо околела вся. Чего же не встаете? Так сама не могу. Медики в о д р у з и л и бабку на ноги, вручили ей палку, сумку, н а х л о б у ч и л и на макушку махировую вытертую шапку и поинтересовались у милиционера. Она тебе для протокола нужна? п о с д ь домой, ч а п а е т велел патрульный. с л ы ш ь бабушка? Ну какого хрена ты в гололед гулять поперлась? Так за хлебом. Дома сиди, рявкнул водитель. Вон из-за тебя ветрового стекла лишился, так тормозил, что лбом его расшиб. Налетел на деньги из-за придурочной старухи. У тебя ничего серьезного, только порез. Успокоил его врач. Так насрать на лоб, стекло жаль, дорого стоит. Ладно, радуся, й что нешиб старушку. Влез мент. И чего бы мне было, заорал водитель. Сама виновата, крыса облезлая. В двух шагах подземный переход меня любой суд оправдал бы. А ну так, вздохнул сержант. Только сколько здоровья потеряешь, пока следствие идет. Все вы взяточники, рявкнул парень. Заплати вам побольше и никаких проблем. Я при исполнении, сержант начал наливаться краснотой. Нука, документики на машину. Ладно вам, ребята, брэк, сказал один из врачей. Пошли водитель, я вам давление по мерею. Сержант злобно п р и щ у р и л с я Ладно. А потом ко мне на выяснение. Водитель выругался, сделал шаг по направлению к скорой и упал. Громкий крик разнесся над проспектом. Не успевшая отползти и трех метров б а б у с а запричитала: "Ох, г о л о л е д и ц а проклятая! Никак ты ушибся, милок. Сразу ты не вскакивай. На холодном п о л ь з и т е л ь н о для здоровья сидеть после шлепка. Я вон задница совсем не чую, а посильней твоего навернулась. Иди на!" Простонал мужик, ногу, кажется, сломал. Медики принялись хлопотать вокруг упавшего. И чё? удовлетворенно поинтересовался мент. Точно сломал. Один из врачей кивнул. С Калифасовского повезем. Вот уж не повезло парню. В ДТП царапину заработал, а потом навернулся. Ну ка, помоги нам его на носилке положить. Тощий милиционер хмыкнул, но подошел купавшему и взял его за плечи. Объединенными усилиями парни подхватили пострадавшего. Здесь, чтобы вы хорошо поняли суть произошедших потом событий, следует сделать небольшое отступление. Не так давно в Москву приезжала делегация от лондонской мэрии. В качестве подарка для жителей столицы России она привезла несколько машин скорой помощи, оборудованных на западный манер. О п р е з е н т е раструбили все телепрограммы. Они же и показали его. Внешне эти выкрашенные в белую краску микроавтобусы не слишком отличаются от наших, но начинка у них другая. Я совсем не разбираюсь в медицинской аппаратуре, поэтому не знаю, насколько подаренные машины хорошо оснащены. Но у них вместо н о с и л о к каталка. Наши медики, забирая больного, кладут его на железку, прикрепленную к ручкам, и ставят внутри р а ф и к а на полозья. Англичане же выкатывают весьма удобный стол, покрытый одеялом. И потом вталкивают его в фургон скорой помощи. Честно говоря, не знаю, какой вариант лучше, но это сейчас не повод для размышлений. Просто к месту происшествия сегодня прибыла одна из подаренных машин. Несчастного парня со сломанной ногой уложили на каталку. Фельчер взялся за ручки, толкнул, и тут произошло непредвиденное. то ли лондонские врачи умеют лучше наших обращаться с к а т а ю щ и м и с я предметами, то ли в туманном альбионе никогда не бывает гололеда и поэтому колёсики у каталки оказались не резиновыми, а железными, то ли зарплата московских медиков настолько мала, что они экономят на питании и в результате совсем ослабели, но факт остается фактом. Врач не удержал сооружение, и оно, подпрыгивая на неровностях, понеслось по идущему с небольшим уклоном шоссе. Милиционеры-парни в белых халатах на секунду разинули рты, а потом кинулись следом. За ними побежали и мы с молодой женщиной, сзади ковыляла стонущая бабка. О, господи, создатель милостивый, разобьется насмерть! Несчастный водитель орал. Мы гуртом пытались поймать тележку, но она летела быстрее преследователей. Проезжавшие мимо машины гудели и останавливались. Один из шофёров в ы с у н у л с я в окно и заверещал: "Кино снимают, да? Про мистера Питкина в больнице? Ну вы ребята даёте прямо на дороге!" Никто из нас не обратил внимания на идиотские речи. Дорога сделала крутой поворот. Каталка не вписалась в него и со всего размаху врезалась в стену дома. С ужасающим воплем пациент скатился на асфальт. Мы бросились к нему. Эй! кричал забывший об обиде милиционер. Эй, ты как жив? Хм ответил шофер. Кажется, руку сломал. С огромными предосторожностями мы положили несчастного на тележку. Я придерживал а его и в прям сломанную руку, молодая женщина ногу, милиционер с врачами толкали каталку. Шофер матерился, а мы молчали. Честно говоря, я не знала, что тут можно сказать. Вроде не тринадцатое число, не пятница и не понедельник. Опять же, никаких черных кошек в радиусе километра не видно. Очень аккуратно мы запихнули страдальца в скорую. Врачи утерли п о т поручкались с ментом, вежливо кивнули нам, влезли внутрь машины, водитель газанул. Да уж, покачал головой сержант. Случается же. Закончить фразу он не успел. Потому что раздался виск, ляск, грохот. Блин! в з в ы л м е н т Такого не бывает. Расскажу ребятам, никто не поверит. Гляньте, девки, вот так. Я уставилась на проспект. Несчастная скорая не успела отъехать и с т а метров, как в нее врезался грузовик, огромный, свертящийся емкостью сзади. Бетономешалка или цементовозка, в общем, одна из пугающих огромных машин, помогающих строителям. Не сказав ни слова, мы кинулись вперед. Милиционер и оказавшиеся абсолютно целыми врачи с шофёром принялись монтировкой отгибать погнутую дверь машины скорой помощи. Внутри салона стояла пугающая тишина. Кажись, намерто в убился, выкрикнул Мент. Ну и не проха парню сегодня. Шофёр бетономешалки, белый от страха, тряся с и приговаривал: "Я не хотел, так случилось". Наконец покореженные створки распахнулись. Перед глазами предстало душераздирающее зрелище: каталка накренилась на бок, пострадавший лежит на полу лицом вниз, абсолютно тихо и молча. Медики переглянулись. Милиционер откашлялся и хриплым шепотом поинтересовался: с л ы ш ь паренек?" Ты как себя чувствуешь? На мой взгляд, глупей вопрос а т р у п а не задать. Ответа естественно не последовало. И что делать? Растерянно поинтересовался от чего-то у меня один из фельдшеров. Не знаю, пробормотала я. Милицию вызывать не надо, она уже тут, хотя на мой взгляд от этого мента сейчас мало толку. Внезапно парень затрясся и поднял голову. Жив, заорали все. Молодец, не волнуйся, сейчас поднимем. Ты только не дергайся, суетились врачи. Уже другая машина едет. Может его до с к л е ф а к а лучше на руках отнести? задумчиво спросил сержант. Шофер внезапно сказал: "Ребята, вы будете смеяться, но я сломал другую ногу". Секунду все стояли молча, потом согнулись от хохота. "Ой, не могу", стонал мент. Как он на каталке несся, бац и об стенку, вторил ф е л ь д ш е р Нога, рука, опять нога, заливался второй доктор. Мы с молодой женщиной и бабкой тоже захихикали, но громче всех ржал покалеченный парень. Что тут происходит? Раздался властный голос. К месту происшествия прибыла еще одна патрульная машина. Сержант всхлипнул и попытался ввести коллег в с у т ь д е л а Вот этот сначала чуть бабку не шеп. А потом сломал ногу и руку, затем в скорую цементовоз в л о м и л с я так парню вторую ногу повредило. Ой, умру сейчас. Двое лейтенантов переглянулись. Слышь, Севка, сказал один, может психушку вызвать. Сколько у человека в организме костей? спросила я у молодой женщины. Больше двадцати, это точно, ответила т а уверенным тоном. Парню еще повезло, мог все переломать. Спустя полчаса мы с девушкой спустились в метро. Мне налево, сказала она, а я направо. Ну пока. Счастливо тебе. Надо же, кому расскажу, не поверят. На кино похоже. Всё из-за бабки, которая с л о м я голову, понеслась через дорогу, укоризненно сказала девушка и исчезла в вагоне. Мой поезд шумом подкатил к п р р о н у но я отошла от края платформы и села на скамеечку. Господи. Как только я раньше не додумалась до такой простой идеи, стоило лишь вспомнить мою встречу с Маргаритой Федоровной в больнице. Итак, по порядку. Вот я вхожу в рентгеновский кабинет, получаю сердитый выговор за то, что явилась в уличной обуви, потом сообщаю, будто пришла от о т р е п ь е в а Маргарита Федоровна мигом делается л а с к о в о й и уточняет на частную консультацию. Нет, гадко улыбаюсь я. Зачем тогда? От чего то пугается собеседница? Я почувствовав ее страх, решаю ковать железо, пока горячо. Отвечаю: сама не догадываешься, где девочка. Лучше скажи правду, а то хуже будет. Вместо того, чтобы возмутиться, покраснеть и закричать: вы с ума сошли, какая девочка? Маргарита Федоровна пугается еще больше и бормочет: да, сейчас, конечно, только в туалет сбегаю, цистит замучил. Вот такой или очень похожий диалог произошел между нами. И что же делает Маргарита Федоровна? Судя по всему, ц и с т и т Это всего лишь предлог, чтобы удрать из кабинета. Не надев ни пальто, ни шапку, она выскакивает из больницы, бросается о п р о м е т ь ю через дорогу и попадает под машину. Все вокруг уверены, что женщина шла в кафе, чтобы купить блинчики. Но я-то теперь понимаю, она вовсе не собиралась лакомиться сладким. Она бежала совсем в другое место. Куда? А если припомнить, что за несколько дней до смерти она привезла сюда Лялю? Я вскочила со скамейки. Точно. Тут То -то я удивилась, от чего же Маргарита Федоровна велела затормозить шофёру у кафе на противоположной от клиники стороне? Сначала подумала, будто дама боится столкнуться с коллегами из больницы, но нет. Она повела ребёнка в другое место. Не к себе на работу, а куда? И зачем? Где ждал ее е ж и Был только один способ ответить на все многочисленные вопросы, и я поехала опять в больницу, где работали Отрепьев и Маргарита. Встав у входа в клинику, я повернулась к двери спиной и стала рассматривать ряд домов, стоящих напротив. Так, двухэтажный особнячок, возведенный в начале двадцатого века, кафе. Длинное пятиэтажное блочное здание и довольно большой дом из светлого кирпича. Куда же спешила Маргарита Федоровна? К кому торопилась с сообщением о моем визите? В кафе, где торгуют вкусными блинчиками? Но это вряд ли. Я перешла по подземному переходу шоссе и вышла прямо у двухэтажного особняка. На его фронтоне висела вывеска неисибдурком. Я задумчиво оглядела домик, может, сюда? или в блочную пятиэтажку, она тоже не ж е л а я В ней находится целая куча контор. Постояв в задумчивости, я повернулась и побежала к кирпичному дому. Нет, думается, Маргарита Федоровна торопилась туда. Вряд ли она бы рискнула привести девочку кому-нибудь на работу. Впрочем, вроде они должны были встретиться с е ж и В полной растерянности я обошла здание. Тут похоже много квартир. Заглянуть надо в каждую. Понимаю, что идея глупая, но других-то у меня нет. Но под каким предлогом просить людей открыть дверь? Так ничего и не придумав, я пошла к метро и наткнулась на плакат: «Всегда должен быть выбор, москвичи, голосуйте на выборах за депутатов городской думы». Надо же! А я и не знала, что в это воскресенье выборы. Внезапно в голове мелькнула идея, я засмеялась и заспешила домой. Следует хорошо подготовиться к спектаклю.